— осведомился Майкл. — Локет, локет. Он не намерен этого допустить? — Да ну, — удивился Майкл. — Совершенно ясный монт, что опасными людьми являются не политики, которые действуют во имя общего блага, а иными словами работают потихоньку, не спеша, а именно эти крупные дельцы, преследующие свою личную выгоду. «А уж они-то знают, чего хотят. И если дать им волю, они погубят страну». «Что они затевают?» — спросил Майкл. «Ну, в данный момент ничего, но в воздухе пахнет грозой. По локтиту можно судить, сколь вредна сила воли. Он не намерен допустить...»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 она жила спокойно, ее образ действий так устоялся, и она так закоснела в своих привычках, что теперь все и редакторы, и политики, и дельцы способны мыслить только в плане индустриализации. За эти 100 спокойных лет центр тяжести в стране переместился, и потребуется еще 50 спокойных лет, чтобы она пришла в равновесие.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 Переросли все старые идеалы. Видели вы карикатуру обри Грина? «Видел, видел». Ловко, неправда ли? «В сущности, я пришел, чтобы сообщить вам, что это проклятое дело о дефамации будет разбираться через неделю». Мистер Блайт подвигал ушами. «Очень печально».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 чтобы ты заинтересовался электрификацией. Майкл снял шляпу. Не хотите ли пройти в читальню, сэр? Он знал, что дед Марджери Феррер может быть ему полезен. Они уселись с треугольником в дальнем углу комнаты, освещённой с таким расчётом, чтобы читающие не видели друг друга.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 пока страна не электрифицирована. Я бы хотел, чтобы вы поддержали этот биль Арсхема. И старый пер приложил все усилия, чтобы затуманить мозг Майкла. «Понимаю, сэр, понимаю», — сказал наконец Майкл, «но этот биль приведет к увеличению числа безработных». «Временно, временно!»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 «Моей невестке Я об этом не хотел с вами побеседовать». «Кажется, речь шла о дефамации», — сказал старый пэр. «Моя тетка...» — «Ах, да, очень интересный случай», — перебил сэр Лоренц. «Я читал о нем в мемуарах Бетти и монте В старину дефамация нередко бывала пикантна».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 — спросил сэр Лоренц. У маркиза затряшла сбородка. — Я узнала из газет, что моя внучка выходит замуж за некоего магауна члена палаты. Он сейчас здесь? — Вероятно, — сказал Майкл. Но я с ним подсорился. Пожалуй, сэр, лучше бы переговорить с ней. Маркис встал. Я ее приглашу к завтраку. Не люблю огласки. Ну, с мистер Монт, надеюсь, что вы будете голосовать за этот Билли. Подумайте об электрификации страны. Мы хотим привлечь молодых людей. Пройду сейчас на скамью ПР Прощайте. Он быстро засеменил прочь, а Майкл сказал отцу. Если он не намерен этого допустить, пусть бы и фляж пригласил к завтраку. Как-никак в дворе замешаны две стороны.